Томас Лиготти. Наш временный управляющий. Эту рукопись я отправляю за рубеж для публикации, и надеюсь, она придет по адресу. Считаю, что затронутые в ней вопросы касаются всех и каждого, в том числе и людей за границей, потому что влияние к Вайн Организейшн все разрастается. Граница — субъект, само собой, политический, а организация сугубо коммерческий. И обычно люди в вашем положении, занимающиеся журналистскими расследованиями, не считают такие субъекты тождественными. Но все мы сейчас, какую сторону от границы не возьми, граждане скорее Квайн, нежели какого-либо государства. Лично я давно перестал разделять эти понятия, слившиеся до полной неразличимости. И такое утверждение может показаться паникерским или эксцентричным людям за рубежом, ближайшим соседям. «Я-то знаю». Нас, здешних, зачастую почитают за лют несколько отсталый, цепляющийся за небольшие, приходящие в упадок городки, разбросанные по безотрадному ландшафту, что почти круглый год укрыт плотными серыми туманами. Именно так Квайн Организейшн, то есть, по сути, моя родина, обманчиво представляется миру. И именно поэтому мне не терпится, по, предупреждаю, не всегда предельно очевидным причинам, поделиться одним случаем из жизни». Начнём с того, что большую часть года я работаю на фабрике, расположенной недалеко от одного из этих маленьких чахнущих городков, укутанных туманами. Здание представляет собой невзрачное одноэтажное сооружение и шлакоблоков и цемента. Внутри находится одно просторное рабочее помещение и небольшой угловой кабинет с окнами из матового стекла. В кабинете же несколько картотечных шкафов и стол, за которым сидит начальник фабрики, пока рабочие снаружи стоят за несколькими квадратными сборочными столами. Вокруг каждого стола, или станции, выстроилось по четверо трудяк, по одному с каждой стороны. Их первая, и что уж там говорить, единственная задача — ручная сборка металлических деталей, которые доставляются нам с другого завода. Никто из тех, кого я когда-либо спрашивал, не имеет ни малейшего понятия о более крупной технике. Если в самом деле это какая-то техника — для которой предназначены собираемые нами запчасти. Когда я впервые устроился работать на завод, я не собирался задерживаться надолго, потому что когда-то у меня были далеко идущие планы на жизнь, пускай конкретного характера эти планы не имели, оставаясь довольно туманными в моём юношеском сознании. Хотя работа не была тяжёлой, и мои коллеги были достаточно дружелюбны, я не представлял себя вечно стоящим возле сборочного стола, за которым меня закрепили, и соединяющим одни куски металла с другими. От одного перерыва для проветривания мозгов, от монотонной рутины до другого, скажем, обеденного. Почему-то мне никогда не приходило в голову, что в соседнем городе, где я и другие рабочие из завода жили, на работу и с работы мы ехали по одной и той же туманной дороге. Не существовало более интересных перспектив для меня или кого-либо еще, что, несомненно, объясняет неопределенность и бесплотность моих юношеских надежд. Так случилось, что я работал на фабрике всего несколько месяцев, когда произошло единственное изменение, нарушившее сборочно-детальный распорядок дня, единственное отклонение от ритуала, длившегося незнамо сколько уж лет. Перемена в нашей трудовой жизни поначалу не давала большого повода для опасений или беспокойств. Никому даже не поменяли назначение или дозировку лекарства». Отметим, что почти все по эту сторону границы от чего-то чем-то лечатся, в том числе и я. Связано это, по всей видимости, с тем, что здесь все врачи и фармацевты получают зарплату в Квайн organization. а эта компания известна масштабным химическим производством. Просто вадим прекрасный день из своего кабинета к нам вышел начальник фабрики, что случалось довольно редко, и стал прогуливаться вдоль плотно выстроенных сборочных столов. Впервые с моего поступления сюда на службу рутина нарушилась в промежутке между положенными по распорядку перерывами на обед или на отдых. Руководитель наш, мистер Фроули, был мужчиной крупным, но отнюдь не грозным на вид. Говорил и двигался он в какой-то летаргической манере, что, возможно, было лишь средством его массивного телосложения. Да и медлительность могла быть вызвана каким-нибудь лекарством, его побочным, а может и основным эффектом. Мистер Фроули протиснулся не без труда в самый центр цеха и обратился к нам в своей неторопливой манере. «Меня вызывают по делам компании. В моё отсутствие заправлять всем здесь будет временный управляющий. Он любезно согласился взять на себя мои обязанности, начиная с завтрашнего дня. Надолго ли он с вами останется, сказать не могу». Объявив об этом, Фроули спросил, есть ли у нас вопросы, коль скоро событие было из ряда вон выходящим, хотя я тогда проработал слишком мало, чтобы оценить всю его беспрецедентность. Даже если и были, никто их не задал, и начальник фабрики возвратился в свой маленький угловой кабинет с окнами из матового стекла. Даже я, проработавший на заводе не так уж долго, уразумел, что событие из ряда вон. Сразу после слов мистера Фроули о том, что его вызывают по делам компании, и что пока фабрикой будет заведовать временный управляющий, среди коллег по цеху прошёл недоуменный ропот. Что бы это могло означать? Не припомню, чтоб такое когда-то было. И это говорили здешние старожилы, проработавшие не год и не два, иные, как мне казалось, уже накануне отхода отдел и выхода на заслуженную пенсию — заработанную за долгие годы монотонного собирания деталей. К концу смены, однако, ропот поутих, и фабрики мы покидали безмолвно, ныряя в клубящийся туман и расходясь по домам. В ту ночь, безо всякой очевидной причины, я мучился бессонницей. А ведь раньше, утомленной сборкой стальных деталек в одну и ту же постылую конфигурацию, я таких проблем и не знал. Но теперь, ворочаясь в постели, Я буквально чувствовал, сколь сильно мой разум отягощён этой сборочной заразой, повторяющей саму себя, не знающей цели, по крайней мере, легко представимой мною. И бесконечной. Впервые задался я бессмысленным вопросом, а как появляются эти детали, тасуемые нашими руками? Откуда они вообще берутся? Мне почему-то представлялось некое отсутствующее на земле, привнесённая извне грубая субстанция, подвергавшаяся обработке и обретавшая форму на каком-нибудь уединённом заводе или даже на целом ряде заводов, и потом в удобной для объединения форме, перепоручаемая нам. С ещё большим чувством бессмысленности я пытался представить, куда отправляются эти металлические изделия после нашей сборки. Во мраке комнаты мой разум метался, представляя их конечную цель и предназначение. Странно, до той ночи меня не волновали вопросы такого толка. Не было смысла ломать голову над подобными вещами, так как мои главные надежды были связаны не с фабрикой, благодаря которой я просто держался на плаву, а с жизнью за её стенами. Наконец, встав с постели, я разжевал ещё одну таблетку снотворного. До начала нового рабочего дня теперь точно просплю хотя бы часа 4. Каждое утро первый входивший в цех рабочий включал конусообразные лампы, что свисали с потолка на длинных тросах. Освещение же в конторке включал сам мистер Фроули. Он заступал на свой пост примерно в то же время, что и остальные. Однако в то утро в его кабинете не горел свет. Мы предположили, что новый управляющий, хоть и на время, но всё-таки перенявший обязанности Фроули, по каким-то причинам задерживается. Но стоило свету дня пробиться сквозь туман за узкими прямоугольными окнами завода, мы заподозрили, что всё это время временно управляющий находился в своём кабинете. Слово «заподозрили» тут уместнее всего. При выключенном свете сквозь матовые внутренние перегородки конторки мало что можно было разглядеть внутри, а солнечные лучи снаружи пробивались сквозь привычную дымку. Если новый управленец... которого Квайн Организэйшн усадила в кабинет Фроули в углу фабричного помещения, занял согретое местечко, то ему там, по-видимому, так хорошо сидело, что он даже не вставал. Сквозь матовые стёкла мы не различали его силуэт ни с улицы, ни из цеха. Даже если никто и не говорил ничего, что конкретно указывало бы на присутствие или отсутствие нового начальства на фабрике, я замечал, что в начале трудового дня Почти все рабочие у сборочных столов в какой-то момент нет, нет, да и бросают взгляд на офис мистера Фроули. Мой стол располагался ближе остальных, и от него-то, пожалуй, можно было увидеть и больше, точно рассмотреть, есть ли кто внутри. Но те, кто работал со мной за этим столом, лишь переглядывались иной раз украдкой, будто спрашивая друг друга: "Ну, что думаете?" Никто ничего не мог сказать наверняка. Возможно, Прошло ещё слишком мало времени, чтобы во всём разобраться. Тем не менее, все мы действовали так, будто в офисе действительно кто-то был, как обычно ведут себя рабочие, по тщательным надзорам и жёстким контролем По мере того, как летели часы, становилось всё более очевидным, что кабинет кем-то занят. Вот только кем? Во время первого перерыва кто-то обмолвился, дескать, фигура за матовым стеклом, уж чересчур бесформенная. подозрительно бесформенная. Кто-то из моих коллег упомянул тёмную рябь, ползавшую по неровной стекольной поверхности перегородок кабинета начальника. Всякий раз, когда глаза рабочих фокусировались на том пульсирующем движении, источник его исчезал или рассеивался вдруг словно туман. Ко времени перерыва на обед число наблюдений выросло, многие сходились в том, что видели медленно меняющийся контур, тёмный, клубящийся, и похожий на грозовую тучу на пасмурном небе. Кому-то он казался всего-то бесплодной тенью, даже с оглядкой на то, что подобных теней они нигде более не видели. Иногда мерещились метания стороны в сторону, будто некто расхаживал по кабинету взад-вперед, как по клетке. А еще кто-то брал на себя смелость утверждать, что различимый сам обладатель тени, пусть искаженный, трудноопределимый. Они твердили что-то, о его головной части и о выступах на руках, хотя даже эти более привычные определения нуждались в уточнении. Все эти условные части тела вели себя внутри офиса аномально. «Не похоже, что он сидит за столом», — говорил один из мужчин. «Скорее, сидит на нём на корточках или пристроился где-то сбоку». Что-то похожее, к слову, замечал и я, равно как и коллеги, работавшие справа и слева от меня. Но человек, трудившийся прямо напротив моего рабочего места, его звали Блехер, он был моложе остальных и всего на пару лет старше меня, не произнёс ни единого слова о том, что мог разглядеть в офисе управляющего. Более того, весь день он работал, не сводя глаз с металлических деталей. Он всегда смотрел только вниз, даже когда отдыхал или ходил в туалет. Ни разу не кинул и взгляда в тот угол, от наблюдения за которым по прошествии времени все остальные не могли даже оторваться. А потом, в конце рабочего дня, когда атмосфера на фабрике стала гнетущей от наших сказанных слов и невысказанных мыслей, когда надо всеми нами, как и внутри нас, зловещей тенью висело чувство незримого наблюдения, я, например, ощущал какие-то внутренние оковы на теле и разуме, и они не давали мне уйти далеко от своего рабочего места. Блехер наконец сломался. «Хватит!» — крикнул он. Его голос дрожал от трудно сдерживаемой ярости, накопленной за день. Обращался он скорее к себе, чем к нам. «Хватит!» — повторил он, отойдя от сборочного стола и решительно направившись к двери кабинета начальства, сделанной из такого же матового стекла, что и окна. Ни, медленно, ни секунды, даже не постучав и никак не объявив о своём вторжении, он ворвался в офис, и захлопнул за собой дверь. Взгляды заводских все как один сошлись на угловом кабинете. Мы столько спорили о физической природе временного управляющего, а теперь на тёмных очертаниях блехера матовое стекло будто бы и не сказывалось никак. Мы без труда следили за его перемещениями внутри. Случилось всё очень быстро. Мы застыли, словно разбитые параличом, как иногда случается во сне». Секунду Блехер стоял неподвижно перед столом начальника, а потом сорвался с места и забегал по кабинету, будто спасаясь от чего-то преследующего его. Он врезался в картотечные шкафы, опрокидывал их, а потом и сам рухнул на пол. Вскочив снова, он стал дико размахивать руками, будто отгоняя рой насекомых. Его силуэт, некой дрожащей аурой, окутала мутная подвижная масса, чего Он всем телом врезался в матовое стекло перегородки. Я даже подумал на мгновение, что оно разобьётся, и Блехер вывалится наружу. Но стеклянный барьер устоял, и Блехер, спотыкаясь, вышел из кабинета и уставился на нас. А мы таращились на него. Руки у него дрожали, в глазах застыли замешательства и недоумение. Дверь за спиной Блехера осталась полуоткрытой, но никому в голову не пришло заглянуть в кабинет. Мешал этому и сам беглец. Отойдя на шаг, он будто прирос к тому месту, где стоял. Затем дверь, наконец, стала медленно закрываться за ним, без всякой видимой причины, демонстративно поворачиваясь на шарнирах. Раздался щелчок, дверь плотно вошла в проем. Когда с той стороны двери кто-то повернул замок, блехер, наконец-то, вышел из ступора и рванул прочь из цеха. Мгновение спустя прозвенел звонок, извещавший о конце рабочего дня. Пронзительный, словно сирена воздушной тревоги. И преждевременный. Покидать рабочие места нам было ещё рановато. Стряхнув оцепенение, мы покинули цех сплочёнными рядами, шагая размеренным шагом, не говоря ни слова. Мы не нашли Блехера на улице. Впрочем, не думаю, что после всего кто-то ожидал встретить его у фабрики. Серый туман, что укрывал дорогу в город, был особенно плотен, и мы едва могли видеть друг друга, пока расходились по домам. Никто не проронил ни слова. Не заговаривал о том, что случилось с Блехером, словно в угоду негласному обету тишины. Как мне казалось, любое упоминание о происшествии с Блехером отрезало бы нам обратный путь на завод. А больше, по сути, нам некуда было идти. Негде было заработать на жизнь. В тот вечер я рано лёг спать, приняв значительную дозу снотворного, чтобы сразу же заснуть и не проводить, как прошлой ночью, долгие часы в раздумьях о происхождении где-то на земле и последующем назначении для какой-то иной фабрики или завода металлических деталей, которые я собирал целыми днями. Встал раньше обычного, но вместо того, чтобы задержаться в своей комнате, и, вероятно, начать раздумывать о событиях предыдущего дня, я пошёл в небольшую закусочную в городе, которая, как я знал, открыта по утрам, и где можно позавтракать. Когда я вошёл в закусочную, то увидел, что там собралось необычно много народу. Столы, кабинки и табуреты у прилавка были, по большей части, заняты моими коллегами с фабрики. В кои-то веки я был рад видеть этих людей, коих раньше считал... пожизненниками на работе, с которой никогда не собирался связываться надолго, всё ещё теши себя надеждами на некое туманное будущее. Я поздоровался с несколькими трудегами направляясь к незанятому табурету у стойки, но никто не ответил мне, разве что головой кивнул. Впрочем, они друг с другом не общались. Сев за стойку и заказав завтрак, я узнал человека справа от меня, работавшего за соседним с моим сборочным столом, Я был почти уверен, что его зовут Ноус, но, не называя его по имени, просто как можно тише сказал «Доброе утро». Сперва Ноус не ответил, просто продолжая смотреть в тарелку перед собой и вяло ковыряясь в ней вилкой. Не поворачивая головы, Ноус ещё тише, чем я, вымолвил. «Слышал про Блехера?» «Нет». «А что с ним?» «Умер». «Умер?» — ответил я, причём так громко, что все остальные в закусочной уставились на меня. Пришлось снова перейти на конспиративный полушёпот. «Как? Что с ним случилось?» Он снимал жильё. Хозяйка и нашла. Сказала, что он вёл себя странно, когда вернулся вчера с работы. На ужин не вышел. Она стучала, стучала в его комнату, да так и не достучалась. Попросила одного из постояльцев мужчин заглянуть к нему — Отперли дверь, а он там лежит на кровати, лицом вниз. Кругом открытые баночки из-под лекарств, которые ему прописывали. Выпил-то далеко не всё, что было, но умер от передозировки. Как будто просто хотел забыть о том, что видел, и выспаться хорошенько. «Я и сам так иногда делаю», — признался я. «Может, так оно всё и было», — ответил Ноулс. «Теперь-то мы этого уже не узнаем». Покончив завтраком, я заказал чашку кофе, а потом ещё и ещё одну, последовав примеру многих других, включая Ноуза. Наконец начался наплыв новых посетителей, и мы всей толпой отправились на работу. Когда мы прибыли на фабрику, в темноте и тумане, за несколько часов до рассвета, у входа нас уже ждало несколько работяг. Казалось, никто из них не хотел первым входить внутрь и включать свет. Только после того, как все мы подошли к фабрике, кто-то шагнул так и внутрь. Именно тогда обнаружилось, что кое-кто нас уже опередил и включил свет. Мы не знали этого типа. Он стоял там, где раньше трудился Блехер, прямо напротив моей сборочной стойки, и проделал уже большой объём работы. Руки его мелькали в воздухе с такой скоростью, что их очертания как бы рябили. Мы прошли к своим столам, заняли привычные рабочие места. Но то и дело бросали на него подозрительные взгляды. На этого новичка, заменившего Блехера и занявшего его место. Он работал в бешеном темпе. Руки порхали, как пара белых пауков, плетущих одну ловчую сеть на двоих. Остальное же тело сохраняло абсолютную невозмутимость. Он ничем не отличался от рядового рабочего завода. Серая форма, разношенная, явно не старая но уже и не новое. Только безумное сборочное рвение его и отличало от остальных. Казалось, всё его внимание поглощено процессом. Неизвестный новичок не поднял глаз, даже когда мы стали занимать свои места. Не ответил ни на один брошенный на него подозрительный взгляд, лишь поглощённый манипуляциями ввинчивал и скручивал, свинчивал и вкручивал, да так, что не видел ничего вокруг. «Да?» Нас встревожила и смерть Блехера от передозировки лекарств и появление этого трудоголика, занявшего место покойника. И поэтому как-то, само собой, секрет временного управляющего отошёл на второй план. Новичок оттягивал внимание, ещё вчера целиком поглощённой конторкой с матовыми перегородками. Но даже его фигура, будившая самые разные подозрения и домыслы, меркла в сравнении с мрачной атмосферой кошмара, доведшей Блехера до срыва, и подтолкнувшей гибели. Конечно же, долгое время хранить статус-кво по отношению к новичку мы не могли. Кто-то должен был расспросить его, откуда и как он тут появился. Поскольку мои коллеги, стоявшие по другим сторонам сборочного стола, старались изо всех сил игнорировать происходящее, пробовать почву пришлось мне. «Ты откуда?» — спросил я новичка, занявшего место блехера точно напротив меня. меня прислала компания ответил мужчина неожиданно приветливо и непринужденно ни на секунду не отрываясь от работы я представился ему и назвал имена двух других мужчин за сборочным столом те гивнув пробурчали приветствие но я заметил что новичок совсем не горел желанием откровенничать с нами вы уж простите парни сказал он но работы тут не впроворот во время нашего обмена репликами Новичок не отрывался от сборки. Тем не менее, хотя он держал голову чуть склонённой вниз, как и блэкер большую часть вчерашнего дня, я заметил, как он украдкой взглянул в направлении офиса начальства. Я не стал больше его беспокоить, решив, что он ещё разговорится во время перерыва, пускай пока поработает, тем более что такой производительности на заводе ещё никто не достигал. Скорее приметил я то, что мои соседи по сборочному столу пытаются подражать манере новичка, пробуют наловчиться, столь же быстро прилаживать друг к другу мелкие металлические детали, стараются даже соперничать с его невероятно продуктивным темпом. Что говорить, я и сам следовал невольно его примеру. Поначалу у нас ничего не выходило. Наши движения в сравнении с тем, что вытворял он, казались преступно неуклюжими. Новичок орудовал так быстро, что за ним было глазами не уследить, и мы не могли ухватить даже сам принцип обращения с деталями, совершенно отлично от практикуемого нами. И всё же, каким-то неведомым нам образом, со временем мы стали приближаться, пусть робко и не спеша, и к скорости, и к манере сборки новичка. Наши усилия и скромные успехи не прошли незамеченными, и вскоре распространились на весь цех. К первому перерыву метод новичка пытались опробовать все работники. К слову, перерыв долго не продлился. После того, как стало ясно, что новичок не остановится ни на секунду и не присоединится к нам, все мы вернулись к столам и взялись за сборку, выкладываясь по полной. Нас удивляло, что даже в столь скучном и незатейливом деле, как наше, оказывается, можно было достичь виртуозного уровня. И нам его демонстрировал человек, чего имени мы даже не знали. Теперь я с нетерпением ждал второго перерыва, чтобы поговорить с ним о тех изменениях, что благодаря ему всколыхнули всю фабрику. Однако же и меня, и всех нас застало врасплох то зрелище, что развернулось во время передышки, отведённой для обеда. Он не стал пользоваться законным правом отдохнуть и перекусить. Даже не отошёл от рабочего места. Новичок продолжал вкалывать, лишь изредка освобождая одну руку, чтобы поднести карту еду, и работая другой рукой, что лишь слегка сбивало темп. Нас всех ошарашило это зрелище. Поначалу та виртуозная производительность, которая вёл нас новичок, причём без всякой показухи, встречала глухое сопротивление. Но вскоре его цель стала очевидна. Цель простая и понятная. Те из нас, кто полностью прекратил работу во время обеденного перерыва, снова испытывали тревогу и подавленность от той нездоровой атмосферы, что воцарилась на фабрике с приходом временного управляющего, притаившегося за матовыми стёклами офиса. С другой стороны, те сотрудники, что продолжали работать у своих сборочных столов, казалось, были относительно свободны от тех преследующих образов, которые одолевали их ещё вчера, смысла которых они так и не поняли. Словом, не так уж и много времени прошло, прежде чем мы все научились есть одной рукой, продолжая при этом работать. Само собой разумеется, когда подоспел час последнего перерыва, никто даже с места не сдвинулся. Только когда прозвенел звонок, сообщающий об окончании рабочего дня, причем на несколько часов позже, чем мы привыкли, у меня появилась возможность поговорить с новым работником. Как только мы вышли за пределы фабрики, и все в состоянии молчаливого изнеможения отправились обратно в город, я догнал его, быстро вышагивающего сквозь густой сероватый туман. Я не стал подбирать слова и потребовал ответа. «Что, мать твою, происходит?» Неожиданно он остановился и повернулся ко мне лицом, хотя мы едва могли видеть друг друга сквозь мглу. Потом я заметил, что его голова слегка повернулась в сторону фабрики, которую мы оставили позади. «Послушай-ка, друг мой», — сказал он глубоко и искренне, — «я не ищу неприятностей. Надеюсь, ты тоже». «Хочешь сказать, ты не один из нас? Ни в одной с нами упряжке?» «В одной. И благодаря мне вы все хорошо справляетесь». «Я так понимаю, ты заодно с этим новым начальником». «Нет», — твёрдо ответил он, — «я о нём ничего не знаю и ничего не могу тебе о нём рассказать». «Но ты ведь раньше имел дело с чем-то похожим, я прав?» «Я работаю на компанию, как и ты. Компания прислала меня сюда». «Но что-то в компании изменилось», — сказал я. «Что-то происходит». «Да нет, ничего такого», — ответил он. «Квайн Организэйшн всегда что-то меняет и улучшает ведение дел. Просто потребовалось некоторое время, чтобы эта волна докатилась и сюда. До штаб-квартиры отсюда далеко». как и до ближайшего регионального центра. Но ведь это ещё не всё, правда? Может быть. Но никакого смысла обсуждать такие вещи я не вижу. Если, конечно, хочешь и дальше работать на компанию. Если тебе не нужны неприятности. Какие ещё неприятности? Мне нужно идти. Пожалуйста, ни о чём меня больше не спрашивай. Оставь меня в покое. А не то что, донесёшь на меня новому начальнику? Нет. бросил он, оглядываясь на фабрику. «В наши дни и доносить не нужно». Развернувшись, он быстро зашагал прочь и канул во мглу. На следующее утро я вернулся на фабрику вместе со всеми. Мы стали работать ещё быстрее, ещё эффективнее. Отчасти это было связано с тем, что звонок, оповещающий об окончании смены, прозвонил позже, чем накануне. Продление рабочего времени наряду с всё более быстрыми темпами нашей работы стало обычной практикой. Так дошло до того, что нас стали отпускать с фабрики всего на несколько часов. Наверное, единственное с целью дать нам чуть отдохнуть перед возобновлением изнурительных трудов во благо компании. Ведь ни на что другое, по сути, времени не оставалось. Между тем мои надежды на прекрасное будущее с каждым днём становились всё более туманными. «Пора уйти с завода». Вот какие слова проносились у меня в голове, когда я пытался урвать несколько часов сна, прежде чем вновь вернуться на работу. Я понятия не имел, что может означать такой шаг, так как у меня не было других возможностей заработать на жизнь и не было сбережений, чтобы сохранить за собой съёмную комнату в многоквартирном доме, где я жил. Кроме того, лекарство делавшие моё существование сколько-нибудь сносным, И это касалось практически каждого жителя города. По эту сторону границы сплошно назначались врачами, подотчётными к Вайн organization и рецепты подписывались фармацевтами, также лишь в согласии этой компании. Несмотря на всё это, я всё ещё чувствовал, что в моих интересах уволиться с фабрики. В конце коридора, куда выходила моя дверь, была крошечная ниша с телефоном для общего пользования всех жильцов. Мне пришлось бы воспользоваться им, чтобы сообщить об увольнении. Вздумая лично обратиться к временному управляющему, то неминуемо разделил бы судьбу Блехера, столкнувшегося с чем-то неизвестным, там, за матовыми стеклянными перегородками офиса. Я не мог пойти в эту комнату, где я и мои коллеги видели нечто, появлявшееся в различных формах и личинах, от неразборчивого силуэта, что двигался и клубился подобно грозовому облаку, до более определенного существа с головной частью и выступами на руках. Учитывая ситуацию, пусть довольствуются звонком. Разумнее даже позвонить в ближайший региональный центр компании и подать заявление об отставке соответствующему лицу, который этим занимается. Ниша с телефоном оказалась такой узкой, что мне пришлось протискиваться в нее боком. Внутри — Едва хватало места, чтобы пошарить рукой в кармане и накормить щель таксофона монетами. Едва хватало света, чтобы различить цифры на кнопках. Я рисковал потерять те немногие деньги, что у меня были, неверно набрав номер, и потому каждую цифру вдавливал тщательно, перепроверяя, что она-то, никакая другая, мне и нужна. Так пролетела почти что вечность. Вечность набора — вечность ожидания ответа под гудки и шипение линий. И я уже стал думать, что никто мне не ответит, как вдруг в трубке что-то тихо щелкнуло, и после паузы ко мне обратился еле уловимый, тихий и далекий голос. «Квайн Организэйшн. Северо-западный региональный центр. Слушаю вас. — Здравствуйте, — начал я. Хочу уволиться из компании. — Простите, — Что вы сказали? Вы хотите уволиться? Вас плохо слышно. Да, я хочу уволиться, крикнул я в трубку. Уйти с работы, слышите? Да, теперь слышу. В настоящее время компания не принимает заявления об увольнении. Я переведу вас на нашего временного управляющего. Погодите, опешил я, но трубка снова щелкнула, и настала вечность гудков. Снова наталкивающих на мысль, что на мой звонок никто не ответит. И всё-таки кто-то ответил. Выжидающая тишина повисла в трубке. Алло, сказал я, и тут в трубку зарычали. Это был грозный гортанный рык, низкий но варьирующий тембр в пределе жуткой басовой палитры, создающей эхо, будто кабинет начальника находился где-то в глубинах земли, в сводчатой пещере, или же, напротив, в неведомой облачной выси. От этого звериного рычания меня охватил ужас. Дикий, неописуемый. Я отвёл телефонную трубку подальше от уха, чувствуя, как она начинает пульсировать в моей руке, как нечто живое. И когда я грохнул её обратно на рожок, это дрожаще-пульсирующее ощущение поползло вверх по моей руке, прошло сквозь всё моё тело и, наконец, достигло мозга, где, войдя в резонанс с низким гортанным рёвом, набиравшим силу, спутало все мысли в безумную кашу, парализовав все движения и оставив меня неспособным даже позвать на помощь. «Теперь я даже не уверен». «Дозвонился ли я на самом деле и просил ли об увольнении? Если да, то как же мне объяснить то, что я услышал в трубке и что пережил там, в узкой нише в конце коридора? Как объяснить те сны, что стали мучить меня каждую ночь после того, как я перестал ходить на работу на фабрику? Ни одно лекарство не избавляло меня от них. Ни одно. Не могло стереть их из моей памяти. Вскоре запасы истощились и даже на трусливый уход в духе Блехера их стало не хватать. А поскольку я больше не работал, то я не мог достать новые рецепты. Конечно, для ухода из жизни у меня оставалось ума других способов, но все они отталкивали меня, да и каким-то образом у меня всё ещё остались большие надежды на будущее. Для начала я решил вернуться на завод. В конце концов, разве не прямо сказал мне спец из регионального центра, что Квайн сейчас никого не увольняют? Как я уже говорил, полной уверенности в реальности того звонка и полученного ответа у меня не было. И лишь вступив под своды цеха, я понял, что работа у меня всё ещё есть. Место у сборочного стола, занимаемое мной, пустовало. Одетый в серую робу, Я занял его и начал с завидной прытью подгонять металлические детальки одну к другой, скручивать и свинчивать. Не прерывая работы, я бросил взгляд на человека, которого когда-то считал новичком. «С возвращением!» — небрежно бросил тот. «Спасибо!» — поблагодарил я. «Я сказал мистеру Фроуле, что ты вернёшься со дня на день». Поначалу я обрадовался новости о возвращении старого начальника — Но посмотрев на стекольные матовые перегородки офиса, заметил, что внутри не горит свет, хотя сама массивная фигура мистера Фроули, усаженная за стол, всё ещё была различима. Он, как я вскоре выяснил, стал совсем другим человеком. Да и в целом ничто на заводе не осталось таким, как прежде. Работали мы теперь почти что круглосуточно. Кто-то приноровился ночевать на заводе, спать в час другой на трипе в углу. и снова возвращаться к сборочным столам. Завод избавил меня от кошмаров. И всё же я продолжал чувствовать, пускай и слабо, ту напряжённую атмосферу, знаменовавшую приход временного управляющего. Думаю, это ощущение присутствия было нарочно придумано «Aquine Organization». Ведь компания всегда что-то меняет и улучшает в своих делах. Увольнять по-прежнему никого не собираются — Более того, в какой-то момент компания даже перестала отпускать работников на пенсию. Нам всем прописали новые лекарства, хотя я не могу наверняка сказать, сколько лет назад это произошло. Никто на заводе не помнит, как долго мы здесь работаем и даже сколько нам лет. Но скорость и производительность нашей работы продолжают расти. Кажется, что ни компания, ни наш временный управляющий никогда с нами не расстанутся. Но мы всего лишь люди, или, по крайней мере, живые существа, и однажды мы должны умереть. Это единственный уход на покой, который нас ожидает, хотя никто из нас ничего уже не ждёт. Потому что мы не можем перестать думать о том, что может с нами случиться потом, какие планы компании имеет на нашу после жизнь и какую роль в этих планах может сыграть наш временный управляющий. И только работа в безумном темпе, работа по свинчиванию и скручиванию маленьких кусочков металла помогает нам отрешиться от таких мыслей. Томас Леготти. Наш временный управляющий. Рассказ читал Олег Булдаков.